Викентий Вересаев. Два конца. Часть первая. Конец Андрея Ивановича. Глава первая. Был вечер субботы. Переплетный подмастерье Андрей Иванович Колосов в туфлях и без сюртука сидел за столом и быстро шерфовал куски красного софьяна. Его жена, Александра Михайловна, клеила на комоде гильзы для переплетов.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 Александра Михайловна подошла к Андрею Ивановичу и, поколебавшись, поцеловала его в голову. Она не была уверена в настолько ли хорошем расположении Андрея Иванович, чтобы позволить ей это. Андрей Иванович терпеливо снес поцелуй и пересел к столу. Увидев коньяк, он просиял. — Вот спасибо, Шурочка, что припасла, — с умилением произнес он. — Не дурно коньячку теперь выпить.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 Вчера Андрей Иванович жестоко высек Зину за то, что она до восьми часов вечера бегала по двору. Вчера всем досталось от Андрея Ивановича. Жене он швырнул в лицо сапогом, квартирную хозяйку обругал. Теперь чувствовал себя виноватым и был особенно мягок и ласков. — Что же это ляхов не идет? — спросила Александра Михайловна. — Обещал сейчас же с получки деньги занести, а до сих пор нет. — Но где же сразу? —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 В комнату вошла невысокая девушка с очень бледным лицом и строгими неулыбающимися глазами. Андрей Иванович конфузливо поздоровался. Елизавета Алексеевна сурово пожала его руку и, отвернувшись, заговорила с Александрой Михайловной. Андрей Иванович чувствовал себя неловко. Елизавета Алексеевна была вчера дома, когда он бросил в Александру Михайловну сапогом. «Вы бы, Елизавета Алексеевна, напились чаю с нами», — сказал он. Что вам там одним пить? — Спасибо. Мне еще к завтраму сочинение нужно писать. — Ну, что сочинение? Напьетесь и сядете писать. — Я вместе с чаем буду писать. Елизавета Алексеевна налила в чайник кипятку. — Как ваше здоровье? — спросила она, не глядя на Андрея Ивановича. — Слава богу, поправляюсь. Хочу в мастерскую идти. понедельник понедельник сретенье. Во вторник, значит, и пойду. Пора, а то все лежу. «Вон и жена всякое уважение теряет. Сейчас макушку меня поцеловала. Как вам это нравится?» «Это я любя тебя», — улыбнулась Александра Михайловна. «А я остался недоволен. Что же это такое, если жена мужа в макушку целует?» «Это значит, жена выше мужа. Ну, а эта власть вполне неуместная. Хе-хе!» Елизавета Алексеевна ушла. Андрей Иванович потянулся. Поработаю еще немножко, пока Ляхов придет. Ты не убирай самовара. Он сел к столу, поточил нож, литографский камень, и снова взялся за работу. Александра Михайловна подсела к столу с другой стороны и стала резать бумагу для гильз. Помолчав, она заговорила. Корытовым в угол новая жиличка въехала. Жена конторщика. Конторщик под Новый год помер, она с тремя ребятами осталась. Тот -то бедность. мебель, одежду, все заложили, ничего не осталось. Ходит на водочный завод бутылки полоскать, сорок копеек получает за день. Ребята рваные, голодные, сама Александра Михайловна украдкою взглянула на Андрея Ивановича. Андрей Иванович недовольно сдвинул брови. По тону Александры Михайловны он сразу заметил, что у нее есть какая-то задняя мысль. Она продолжала: говорит мне. Тот-то дура я была, замужем жила, ни о чем не думала. Ничего не умею, ничему не учена. Как жить теперь? Хорошо бы кройки научиться. На Вознесенском пятнадцать рублей берут за обучение, в три месяца обучают. С Кройкой всегда деньги заработаешь, а где теперь учиться? О том только и думаешь, чтоб с голоду не помереть». Андрей Иванович с усмешкой спросил, «Тебе-то какая печаль?»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 Просто хроническое воспаление легких, мне сам доктор сказал. Вот придет лето, поживу в лесном, и все пройдет. Так почему же мне все-таки не поучиться, пока есть время? Потому что твое дело хозяйство, у тебя и так все не в порядке. Посмотри, какой самовар грязный, посмотри, какая пыль везде. Словно в свином хлеве живем, как мужики. Ты лучше бы вот за этим смотрела. Александра Михайловна замолчала. Андрей Иванович, сердито нахмурившись, продолжал шерфовать. Его огромная, всклокоченная голова с впалыми щеками мерно двигалась взад и вперед. Лезвие ножа быстро скользило по камню, ровно спуская края Софьяна. Тебе же бы от этого помощь была, — снова заговорила Александра Михайловна. — Ты вот все меньше зарабатываешь. Раньше семьдесят, восемьдесят рублей получал, а нынче хорошо, как сорок придется в месяц, да и то, когда не хвораешь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 Когда ты у Гепгарда разбил хозяйской кошки голову, сколько ты? Всего два месяца пробыл без работы, и то чуть мы с голоду не перемерли. Заболеешь ты, помрешь, что мы станем делать? Мне что? Мне-то все равно. А за что Зине пропадать? Ты только о своем удовольствии думаешь, а до нас тебе дела нет. Товарищу ты последние двух гривен отдашь, а мы хоть по миру иди, тебе все равно. Александра Михайловна вдруг оборвала себя.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 И бешено ударял кулаком по столу. — Погонь ты такая! От чьих трудов ты такая гладкая и румяная стала? Я для вас надрываюсь над работой, а ты решаешься сказать, что я вас не думаю, что мне все равно? Александра Михайловна была бледна. В ее красивых глазах мелькнуло что-то тупое, упрямое и злобное. — А зачем же ты тогда? — Молчать! — — гаркнул Андрей Иванович и вскочил на ноги. Он быстро оглядел стол, ища, чем бы запустить в Александру Михайловну. В дверь раздался стук. Елизавета Алексеевна приотворила дверь. — Александра Михайловна, можно у вас еще кипятку взять? — Пожалуйста, Елизавета Алексеевна, — обычным голосом ответила Александра Михайловна. Андрей Иванович загородил собою дверь. — Кипятку нет, самовар остыл. Елизавета Алексеевна вспыхнула. «Простите!» И она закрыла дверь. Андрей Иванович, стиснув зубы, молча заходил по комнате. «Что у тебя до сих пор, Зина, не уложена?" Грубо сказал он. «Уже одиннадцатый час. Убери самовар. Ляхов не придет». Андрей Иванович сел к столу и налил себе коньяку. Выпил рюмку, потом другую.